Берлин, Темпельхоф 22 августа 1941 года, 11.40. Аэропорт – парадные ворота тысячелетнего Рейха. Невероятных размеров здания неправильным полукругом охватывало летное поле, и на его фоне даже самые современные самолеты казались чем-то вроде засушенных стрекоз которых озорной мальчишка положил возле обувной коробки. Однако начальника четвертого управления совершенно не занимали красоты монументальной архитектуры. Возможно, сказалось напряжение последних дней, но буквально все в это утро вызывало раздражение. «Хансингер, а дальше возиться вы не могли?» «Или я должен был развить на этом поле походную палатку и наслаждаться видом?» Желчно поприветствовал Мюллер своего подчиненного, только что выскочившего из остановившегося автомобиля. Служебный пропуск, закрепленный на лобовом стекле, давал допуск на летное поле. Из соображений секретности самолет не подрулил к аэровокзалу и ждать, пока машина подъедет, пришлось целых пять минут. «Бригады Фюр, прошу меня извинить, два дня назад был сильный налет англичан, и многие улицы до сих пор в завалах». Несмотря на то, что Панцигер служил вместе с начальником четвертого управления как бы не два десятка лет и считался хорошим приятелем последнего, На службе и отношения у них были исключительно служебные. Бело махнув рукой, мол, нечего мне тут оправдываться, Мюллер сел в машину. В управление, осведомился Панцигер, повернувшись к шефу. Нет, на пятую квартиру. Фридрих кивнул. Курфюрстен 110, приказал он водителю. Видимо, Генри хочет посекретничать. Причем о таких делах, что даже проверенному, перепроверенному шоферу их слышать нельзя. Иначе он пригласил бы меня к себе на заднее сиденье. Служебный бенц был оборудован стеклянной перегородкой, как раз и предназначенной для защиты от посторонних ушей. Но береженого, как говорят, Бог бережет. Именно поэтому. Стандарт фюрер и назвал немного скорректированный адрес. Конспиративная квартира располагалась в доме 113. Совсем неподалеку, буквально пару минут пешком, квартировало агентство Эйхмана. Собственно говоря, всего явок, организованных управлением, в этом районе насчитывалось четыре. «Да, кстати, бригада фюрер», – пан Цингер вновь обернулся, – Возьмите. В руке Мюллер увидел узкую черную ленту. Такая же стягивала левый рукав штандан фюрера. Шеф гестапо молча взял траурный знак и натянул его на левую руку. Благо, лента уже была связана кольцом. Ехать было недалеко, километров пять, да и то, если учесть, все петляния по улицам, но за всю поездку никто не проронил ни слова. И когда они шли пешком до небольшого дома, в котором располагалась явка, тоже молчали. Панцингер, потому что ни одна из последних новостей, по его мнению, не могла заинтересовать начальника. А Мюллер... Кто же может сказать? В подъезд сохраняли сразу три сотрудника в штатском. «Глупо, очень глупо», — подумал Фридрих. Заметив одного из них со скучающим видом листавшего иллюстрированный журнал на лавочке. «Война, а здоровенный лоб в гражданском сидит и жизнью наслаждается. Надо велеть, чтобы форму переодели, военную или полицейскую, все равно. И руку, к примеру, забинтовать, если в вояку наряжать будут». Пока начальник контрразведывательного отдела думал о вещах текущих, его командир оторвался уже шагов на десять, так что пришлось невольно ускорить шаг. Прибытие высокого начальства не прошло незамеченным. Дверь квартиры распахнулась, стоило им только подняться на площадку второго этажа. Впрочем, кто это сделал, Панцетгер так и не рассмотрел. Агент, следивший за порядком на наявки, растворился в полумраке прихожей. Мюллер, не раздеваясь, прошел в комнату. «Фридрих!» Он резко повернулся, когда штандартенфюрер фюрер закрыл за собой дверь. Мне обязательно нужно знать, чем сейчас занимаются люди из ближнего окружения Скрипача. И чем они, особенно ближний круг? Занимались последние две недели. Кто именно? Интересуют все. Но третье управление в особенности. Понятно. Если вам будет интересно, бригада фюрер, в стане моряка наблюдается нездоровая активность. Вчера он вместе с австрийцем уехал в волчелогова Инициативу проявили или по вызову? Со скучающим видом осведомился Мюллер. Это выяснить не удалось, но могу отметить, что за день до этого вся шайка гостила в домике у озера, четыре часа к ряду. Понятно. Жду вас первыми данными здесь через два часа. И распорядитесь, чтобы мне принесли поесть. Спустя буквально десять минут в дверь тихонечко постучали, и Мюллер забрал оставленный у порога комнаты сервировочный столик. Быстро проведя ревизию, издав чашку с кофе, он сел в кресло у окна. Сделав большой глоток, поставил чашку и снял трубку телефона. — Двенадцать двадцать восемь, — сказал он, набрав номер. — Передайте господину секретарю, что с ним хочет встретиться пекарь.